Глава 32. Имидж и клыки. За время тренировочных боев на болоте я разобрался с новым навыком, встроив его в систему старых. Теперь в моих планах было проверить, что за растения достали девушки, а потом уже можно будет приступить и к алхимическим экспериментам. Вот только все это можно будет устроить лишь при свете солнца, а оно, судя по начавшему накрапывать дождю, Вряд ли нас завтра порадует. Еще есть план все-таки найти способ повышать интеллект. Вот только пока, опять же, даже идей нет. А разница в уровнях и, соответственно, в способностях между мной и остальными скоро станет критической. Надо что-то решать. А то провоцировать своей слабостью Петровича на всякие глупости мне совершенно не хочется. Итак, цели у меня есть а вот способа их достичь пока нет. А значит, почему бы и не развеяться? Конечно, не на добровольных началах, заодно на свой имидж поработаю. Я готов присоединиться. Ко мне повернулось 18 пар удивленных глаз, даже пьяные разговоры стихли. Неужели это всех настолько удивило? Что ж, самое время озвучить свои условия до конца. Два очка характеристик сейчас, два после возвращения, если моя помощь в процессе понадобится. И тут пришло время нашему Кеше серьезно задуматься. И я его понимаю. С одной стороны, даже в случае смерти он потеряет разве что немного опыта и базовое вооружение. С другой, не добейся он сейчас успеха после того, как так ярко и показательно струсил во время захвата соседей. И его социальный статус опустится ниже плинтуса. И слушать его, если и начну, то очень не скоро. А ведь парень-то, судя по всему, привык быть в центре внимания, ну или скорее даже считать таким центром себя самого. Так что, если я не ошибся, он примет мое предложение. Тем более цена не так высока. Согласен. Как-то он быстро. Похоже, есть еще какие-то плюсы, которые я не учел. На что только люди не готовы, чтобы подмазаться к лидерам. Яростный шепот Лины долетел до меня, заставив внутренне расплыться в улыбке. Вот оно в чем дело. Что ж, даже новенькие заметили мой особый статус. Это радует. А то, что хотят от этого что-то получить, ничего страшного. Дело житейское. Тогда выступаем. Петрович, набросай нам карту. И опять тишина. — Я сегодня просто звезда вечера. — Ммм, не нашелся даже, что сказать наш лидер. — Прямо сейчас? После всего, что сегодня было? — А вот моя будущая жертва с попугайским именем все-таки не выдержала. — Ну так мы вроде как на разведку собрались. Или ты планировал при свете солнца к ним выйти, помахать белой тряпкой и начать договариваться? — Все-таки наивность у людей в крови. Стоит чему-то запасть в душу, стоит чего-то по-настоящему захотеть, как все логические аргументы и доводы рассудка начинают терять силу. «Народ, что бы вы сделали с таким неожиданным гостем?» Последний вопрос я обратил ко всем. И разгоряченные алкоголем мозги недавних противников принялись накидывать варианты. «Убило бы уж слишком подозрительно!» Лина все-таки девушка. Даже странно, что решение такое прямолинейное. А вот на ее готовность проливать кровь стоит обратить внимание. Точно! Это что, Даша? Та самая, что всегда выступала за мир, дружбу и непротивление насилию. Порой, если честно, начинает казаться, что вот сейчас она вскочит и закричит «Во имя Луны!». Убивать просто так неразумно. Включился в игру Петрович. «Сначала отрубить руки, а потом допросить. Это Павел. А этот сухощавый помощник Влады, похоже, до сих пор под впечатлением от знакомства со мной». «Только не забыть связать!» Ольга подмигнула своей новой подруге. «Да, Влада же именно в таком состоянии, как раз догадалась себя добить и перенестись на место возрождения». «Жалко тут только боевые способности, а каких-нибудь лекарей нет». Немного не в тему включилась сама мечница. Впрочем, почему не в тему? Она сейчас просто напрашивается на встречный вопрос. И Семен, все это время пытающийся подсесть к ней поближе, тут же все организовал. «А зачем они нужны? Нет, в целом-то понятно, но вот в этом-то конкретном случае для чего?» «А тогда мы сможем устроить нормальную пыточную...» Вот еще одна показала себя с новой стороны. А то так переборщишь, и все, человек свободен. А вот с лекарем он бы нам все рассказал. Знаете про пытку с крысой? Я все понял, попытался завершить этот разговор Кеша. Но не тут-то было. Пьяный гул, взлетевший над поляной, потребовал подробностей. Кстати, интересно, а кто во время этого пира следит за безопасностью? Быстрый взгляд вокруг выявил совершенно трезвые глаза у Петровича, Рыжего и Влады. «А вот так по поведению и не скажешь. Значит, решили понаблюдать за остальными в неформальной обстановке». «Так вот», — продолжила свой рассказ девушка, — «берется крыса, сажается зафиксированному подозреваемому на живот, сверху кастрюля, и все, потом пара ударов по стальному боку, «Животное пугается и начинает искать выход. По краям сталь, но бежать-то надо. Угадайте, что она будет делать?» Чуть в стороне вырвала Равшану. «Интересно, от алкоголя или у нее так хорошо с воображением?» В общем, через полчаса все успокоились. Петрович нарисовал карту. Я получил предоплату. И мы с Кешей двинулись обратно в лес. И только оказавшись под сенью лиственных гигантов, я неожиданно понял, что мне тут спокойнее. Оказывается, находясь рядом с людьми, я все время наготове, ожидаю подвоха. А тут все проще. Сразу ясно, кто враг, и можно не сдерживаться. Единственное, что пошло немного не так, подгоняя Кешу, сам так и не посмотрел, что за травы собрали мне Ольга с Дашей. «И помни, если дело дойдет до боя, всех врагов добиваешь ты!» Кеша сосредоточенно кивнул, а я продолжил движение вперед. Не прошло и десяти минут, как мой напарник начал жаловаться на судьбу. «Это он что, такой способ установления контакта со мной выбрал?» «А не переоценил ли я его умственные способности?» К счастью, Кеша быстро соотнес уровень моего озверения с количеством своей болтовни и замолчал. А потом к нашей безмолвной прогулке решил присоединиться еще один участник. «Лесной кабан. Легендарное существо. Уровень 10. «А такие мне еще ни разу не встречались». Прямо напротив нас, еле заметной тенью, выделяющейся только белизной клыков, стоял монстр, такого же класса, что и недавно убитый Петровичем дракон. Что ж, посмотрим, что собой представляют противники легендарного класса. Пока он, похоже, не считает нас угрозой и движется неспешно. Прекрасно, значит, первый удар будет за мной. Вдыхаю эссенцию астролиста, тут же вкладываю полученные очки в силу, и атака моментально поднимается до 130. Урон 0. Если честно, такого я не ожидал. Уже как-то привык, что со всеми местными монстрами можно справиться. И тут такое. В этот самый момент вокруг клыков кабана заклубился иней а потом прямо на них появился толстый слой льда. Что-то мне это не нравится. Быстро отступив на пару шагов назад, я оказался за спиной замершего в ступоре Иннокентия, и монстр врезался в него, с места развив очень даже неплохую скорость». Стоило клыкам коснуться тела незадачливого парня, как оно моментально превратилось в ледяную статую, а потом, отлетев в сторону от удара, еще недавно живой человек разлетелся на сотни маленьких, практически незаметных в темноте осколков. Что ж, пожалуй, так будет даже лучше. Можно будет сражаться на полную. «Да, победить такого противника будет непросто». Но за уровень я не держусь, за вещами можно вернуться, а вот проверить свои силы будет просто бесценно. Аркабалена использовать нет смысла. Основная ценность этого навыка в том, чтобы скрывать мои способности творить магию в столкновениях с обычными игроками, а сейчас потеря почти всей выносливости перевешивает потенциальные плюсы. На что я надеюсь? только на свой поток пламени. Даже если вложить всю силу, даже если такая атака пробьет кабанью шкуру, этого не хватит, чтобы победить, а я превращусь в хищника без зубов. А вот магическая защита у местных монстров должна быть не такой сильной. И вот кабан снова бросился вперед. В отличие от Кеши у меня увернуться получилось. А потом, на какое-то мгновение, положив ладонь кабану на холку, я активировал поток пламени. Монстр тут же вывернулся, отбросив меня в сторону, но главное у меня получилось. Урон 5. Базовый урон 10. Магическая защита 5. Урон 5. Базовый урон 10. Магическая защита 5. Урон 5. Базовый урон 10. Магическая защита 5. Это было почти незаметно на фоне общего количества жизней элитного монстра. Зато следующая надпись заставила меня даже на мгновение потерять концентрацию. Интеллект плюс 1. Неужели получилось? И я смог его повысить? «Дорогой кабан, не знаю, какие у тебя планы, но я теперь от тебя так просто не отстану. Не думаю, что тут дело в легендарном статусе. Скорее в наличии магической защиты. До этого я сражался только с монстрами и людьми, у которых ее нет. А теперь вот смена обстановки и приятный сюрприз. Вот только отвлекаться, конечно, не стоило». Кабан тут же воспользовался случаем и вонзил свои ледяные клыки мне в бок. Эффект мгновенной заморозки не прошел. Это, похоже, сработала моя магическая защита. Наложено проклятие холода. В течение 20 секунд ваше тело превращается в лед. А вот это плохо! Ледяная корочка начала разрастаться, выбираясь из раны и постепенно перекидываясь на кожу вокруг. Жизнь, как ни странно, не отнимает, но тело уже начало деревенеть. Похоже, следующий удар по мне, как недавно по Кеше, будет последним. И ничего не сделать. Или все-таки можно, что у нас является противоположной стихией для льда? И вообще. Прижигание, если почитать средневековые учебники медицины, если, конечно, в фантастических книжках не врут, вполне себе законный метод лечения. Кабан замер, стоя напротив и, казалось, спрашивая, рискнешь или испугаешься. В памяти тут же всплыла картина, как лиса проткнула себе сердце. Потом она сменилась отрядом Влады, не побоявшимся добить себя. И я решился. Пять сантиметров пламени. Этого вполне достаточно, чтобы без особых сложностей поднести ладонь к боку и выжечь магический лед. Проклятье холода снято. И тут же кабан бросился в новую атаку. Если совсем недавно у меня были хоть какие-то шансы, то сейчас их не стало вовсе. Тело все еще плохо слушается, а значит и увернуться не выйдет. Впрочем, в таких обстоятельствах и о количестве жизней можно особо не беспокоиться, тем более после моего народного лечения их осталось всего три сотни. Аркабалена. Кабан тут же остановился и злобно уставился куда-то в сторону. Недолго думая, я воспользовался случаем, и запрыгнул ему на спину, обхватив руками и ногами, а потом ладонью, упирающейся прямо в колючую и грязную щетину на шее, активировал поток пламени. Тут же жизни, и так падающие из-за использования моей сверхспособности, полетели вниз еще быстрее. Да, за заклинание я же тоже расплачиваюсь именно ими, а значит, у меня сейчас есть около 20 секунд, и потом все будет кончено. Здоровье кабана тоже медленно начало уменьшаться. Вот у него осталось 70 50. Но тут монстр просто взял, яростно и почему-то по-волчьи рыкнул. И его жизни тут же вернулись к 100 Вот теперь все действительно кончено. В этот момент кабан резко остановился. И мое ослабевшее тело просто слетело с него и покатилось по земле. Сил держаться больше не было. Что ж, зато интеллект прокачал до 28 Хоть какое-то достижение. Обидно, даже не получится умереть в бою. Хотя нет, что мне до этого. Гораздо обиднее, что у меня, похоже, даже шанса на победу не было. А смерть, что ж, такое со всеми бывает. Вот только полностью противореча своим умиротворенным мыслям, я не стал лежать без движения. Повернулся на спину, выставил вперед косу и приготовился встречать своего противника, уже начавшего разгон в мою сторону. Если я не сдался, значит шансы еще есть. И тут как будто сам мир решил пойти мне навстречу. Земля подо мной покрылась трещинами, а потом и просто провалилась вниз, унося меня в какое-то подозрительное подземелье прямо под разочарованным взглядом клыкастого монстра.